Глава двадцать восьмая. Не знаю, сколько я спала, но, проснувшись, ощутила прилив сил. Мой источник снова полыхал ровным светом энергии. У меня уже больше ничего не болело. Я поднесла руки к глазам. От шрамов на запястьях не осталось и следа. Вот это регенерация. Рядом зашевелился мой фамильяр. Смешно наморщил нос и зевнул, выгнув спину. Потянулся, казалось, даже ушами. Я положила руки на пушистое тельце, запустила пальцы в шелковистую шерстку и улыбнулась. Рядом с кроватью в кресле сидел Кайл. Вытянув длинные ноги, он подпирал рукой голову, опираясь локтем в подлокотник. Пушистые ресницы отбрасывали тени на его осунувшееся лицо. Декан спал. Я смотрела на него, затаив дыхание, боясь потревожить. Сердце замирало от волнения. Что, если всё, что он мне сказал, было сказано на эмоциях? Что, если он жалеет о своём признании? Ведь ведьмак и раньше говорил мне, что любит. Только в тот раз это звучало как обвинение. Он ненавидел меня за это. «А что теперь? Что-то изменилось? Какие отношения нас теперь связывают?» Ни на один из этих вопросов я не могла найти ответа. Очень осторожно встала, чтобы не потревожить прошлую спящего декана. На цыпочках прошла в ванную, сняла с себя порванную грязную одежду и с наслаждением встала под тёплые струи воды в душе. Я боялась увидеть страшную рану на грудину или хотя бы шрам, но ничего такого не нашла. Кожа оставалась гладкой и ровной, без единого изъяна. «Может быть, мне вообще всё это приснилось?» и не было никакого некроманта и ритуального убийства. После купания подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение. и отчетливо помнила, что в пустоте, когда меня позвал Дастиан, а то, что смог вытащить меня именно демон, благодаря метке на моей ауре, сомнений не было. У меня снова были рыжие волосы, как когда-то в детстве. Сейчас я снова была блондинкой с голубыми глазами, как и до того момента, когда меня похитил Оливер. Ничего в моей внешности не изменилось. Взгляд только стал немного другим. Не такой наивный, скорее настороженный, что неудивительно после того, что мне пришлось пережить. Я всю жизнь ненавидела демонов, меня воспитали в этой ненависти, в уверенности, что это именно они начали ту войну, что они убивали невинных людей. Но оказалось все совсем не так. Если Оливер один собрал небольшую армию из мертвых существ, то страшно подумать, на что способен целый легион фанатиков, зацикленных на ненависти к демонам, оглушенных единственным желанием уничтожить всех представителей этой расы, не считающихся с последствиями своей мести. Для кого люди – просто расходный материал, средство для достижения собственных целей. Война жестока и безжалостна. Только демоны в той войне сражались с некромантами, зомби и нежитью, но при этом они же защищали и обычных людей, гномов, эльфов, гоблинов, всех жителей империи. Некроманты не щадили никого. Я высушила волосы, призвав немного магии. Как здорово снова чувствовать свой источник и иметь возможность пользоваться силой. Теперь бы мне во что-то переодеться, ведь одежда, в которой я была раньше, пришла в негодность. Пришлось замотаться в полотенце и выходить в таком виде. Я осторожно притворила за собой дверь и тут же натолкнулась на обжигающий взгляд Кайла. Он просто открыл глаза, сидя все в том же кресле, а меня сразу обдало горячей волной. Дыхание сбилось, сердце ускорило бег, но я все стояла и не могла отвести взгляда от прожигающего насквозь взора Кайла. «Привет!» – немного нервно проговорила я. Одно едва ли уловимое движение, и сильные руки прижимают меня к широкой груди. Ведьмак зарылся лицом в мои волосы, жадно вдохнул их аромат и прошептал. «Привет». Мы замерли в объятиях друг друга. Мне не хотелось, чтобы это мгновение заканчивалось. Так и слушала бы стук его сердца, согретое теплом его тела, окутанная заботой и любовью. Особенно остро сейчас я ощутила, что на мне ничего, кроме пушистого полотенца, нет. И мы в этой спальне только вдвоем. Даже наши фамильяры поспешили уйти в эфир, оставив нас наедине. «Ты напугала меня», — глухо произнес декан. Я думал, что потерял тебя навсегда. Я сглотнула тугой ком в горле, чувствуя свою вину. «Прости», — только и могла ответить я. Кайл чуть отстранился, приподнял мой подбородок пальцами и заглянул в глаза. «Никогда не уходи вот так больше. Как бы ты ни злилась на меня. Пообещай, я не смогу пережить, если потеряю тебя». Он закрыл глаза на миг, будто прогоняя плохие воспоминания. Выдохнул сквозь сжатые зубы. «Поэтому я тебя больше не отпущу». «Собственник, значит. Ну-ну». «Я сама от тебя никуда не уйду», — пообещала я. Возможно, это даже была угроза. Всё равно. Самодовольная улыбка тронула красивые губы ведьмака. «Моя любимая ведьмочка», — шепнул он. «Твоя», — подтвердила я, отвечая на поцелуй. «Я не извиняюсь, что вам помешал», — внезапно раздался насмешливый голос демона. «Надеюсь, печаль моя чувствует себя хорошо?» «Исчезни», — не оборачиваясь, ответил Кайл. обязательно пообещал снежный. Но мне необходимо завершить одно маленькое, но при этом невероятно важное дело. Или ты предпочитаешь, чтобы твоя избранница осталась невестой демона? Ой, нет, а можно не надо? Кайл недовольно рыкнул, но все же разжал объятие Одевайся. Кивнул он на кровать, рядом с которой на стуле с высокой спинкой висела одежда. Мы подождем снаружи. Последние слова он произнес громче, явно для непрошеного гостя. Декан развернулся вокруг себя так, что я осталась за его спиной, загораживая меня собой от взгляда жениха. Когда мужчины покинули комнату, я как можно быстрее оделась, заплела волосы в косу. Привычная форма нашей академии вызвала ностальгию. Оказывается, я очень соскучилась и по форме, и по самой академии, даже по занятиям. Теперь меня не пугала перспектива пересдачи самого сложного экзамена. Я справлюсь со всем. Подошла к окну и с удивлением обнаружила, что смотрю на заснеженный двор академии. Только из преподавательского корпуса. Видимо, я нахожусь в спальне декана. В дверь постучали. «Войдите!» – отозвалась я. В комнату вошел незнакомый гном с саквояжем. «Здравствуй, деточка!» – поздоровался он. «Здравствуйте!» – ответила я вежливо. «Я целитель при дворе императора. Меня зовут Штронберг Виикульский. Мне нужно осмотреть твои раны. Благодарю вас. Я не рискнула обращаться к нему по имени. Мало ли, еще неправильно произнесу, обидеться, не приведи боги. Но я же прекрасно себя чувствую, от ран не осталось и следа. Так что напрасно вас побеспокоили». Гном покивал что-то, бормоча себе в бороду, достал какой-то амулет из сокваяжа и велел. «Ложитесь на кровать, я обязан убедиться в вашем здравии!» «Я не стала спорить. Пусть осмотрит и убедится, мне не жалко». После довольно тщательного осмотра целитель задумчиво произнес. «Вынужден признать, вы абсолютно здоровы, деточка!» Гном покинул спальню и в дверях тут же появились декан с демоном. «Такие разные и в то же время чем-то неуловимо похожие». Возможно, выправкой и настороженностью во взгляде, особенно когда смотрели друг на друга. «Думаю, у тебя много вопросов ко мне», сказал Дастин, усаживаясь в одно из кресел. Мы с Кайлом расположились напротив. Золотистое сияние рядом с нами оповестило, что и фамильяры присоединились к беседе. «Ты прав», — признала я. «Начнем с самого начала. Как так получилось, что я оказалась твоей невестой?» «Пожалуй, это самый главный вопрос, волновавший меня». «Все началось много лет назад», — загадочно улыбнулся демон. Когда на свет появилась маленькая рыжеволосая девочка с искрой огненной магии. Обычная семья, обычные люди с посредственным уровнем силы. Но эта девочка была особенной. Ведь именно в её крови проснулся спящий ген демона. Не знаю, кто был твоим предком, но именно благодаря ему у меня была возможность спасти эту девочку. Когда мы вошли в нашу деревню, для многих людей уже всё было кончено. Наши маги-огневики зачищали дома, не позволяя заклинаниям некромантов превратить погибших в умертвие. От этих слов я вздрогнула, что не осталось без внимания демона. «Да, дорогая Александра, твои родные тоже собирались восстать и присоединиться к битве», озвучил он мои самые страшные предположения. «Ты была без сознания, когда твой дом подожгли, а когда пришла в себя, было уже слишком поздно». «Почти». Кайл рядом выдохнул сквозь сжатые зубы. Он тоже был на той войне. Был одним из огненных магов, проводящих зачистку после заклинаний некромантов. Так что вполне вероятно, что в ту ночь я могла погибнуть от пламени своего возлюбленного. «Какое-то время ты пыталась управлять огнём, но сил для этого было слишком мало, опыта тоже не было. Поэтому победа была на стороне огня. Я услышал твой зов». «Мой зов?» – ошарашенно переспросила я. «Это что же получается, я сама призвала Дастиана?» «Твоя демоническая кровь защитила тебя». Я услышал слабый зов, решил проверить. И каково же было моё удивление, когда вместо своего соратника я обнаружил зарёванного ребёнка. «Почему ты решил спасти меня?» – спросил я демона, глядя ему в глаза. Дастин какое-то время молчал, но взгляд не отводил. «Я не знаю», – в конце концов признался он. «Почему-то ты мне напомнила мою сестру, которую мы с Эйтенором потеряли много лет назад. У неё были такие же большие голубые глаза, как у тебя, особенно после того, как ты получила снежную магию. Мы были детьми, когда ее не стало. Мы с братом были на учениях, когда пришло сообщение, что кучка фанатиков вторглась в школу, где училась Аделиция. Они убили всех детей, не пощадили никого, ни людей, ни эльфов, ни демонов. В комнате повисла тишина. Каждый думал о своем. Я в ужасе смотрела на своего жениха, спасшего мою жизнь в детстве, и теперь, когда невольно я стала оружием против расы демонов. Со снежного слетела вся напускная беззаботность. В тот момент я поняла, что все это время он прятался за маской веселости, скрывал свою боль и ранимость. «Мне было важно спасти тебя, сохранить твою искру, как будто это могло вернуть ее». «Но почему ты сделал меня именно невестой?» с трудом произнесла это слово. Для меня все еще было странным принимать этот факт. «А кем еще?» Грустно усмехнулся Дастиан. «Я был свободен, мог себе это позволить. Да и не думал я никогда, что наша связь как-то повлияет на твою жизнь». Получив метку от меня, ты вместе с ней обрела частичку моей магии. Ты прожила бы жизнь обычного человека, хоть и магически очень одаренного. Твой источник имеет большой резерв. Также он быстро восстанавливается. В тебе еще теплится искра огненной магии, но преобладает стихия снега. Тогда стать невестой демона для тебя было единственной возможностью выжить. И ты согласилась. Твой источник принял мою силу, и все было бы хорошо. Если бы Оливер не узнал, что я и есть твоя невеста, и не решил бы использовать меня в качестве приманки, закончила я.